«Так, где мы?» Всю ночь я притворялся слабым и планировал притворяться, пока тролли будут меня тащить. Волокушу не назовешь королевским экипажем, но это лучше, чем идти пешком. Но сейчас, с рассветом, когда тролли разбрелись по лесу на охоту, а Снори повесил на ветках непромокаемую ткань, которая частично спасала от непогоды, я начал больше интересоваться происходящим. Центральный геллет. Кара села на корточке рядом со мной. Поблизости на бревне сидел Туттугу и поддерживал небольшой костерок, над которым в котелке, висевшем на железном треножнике, кипела похлебка. Если верить Гарготу, можно пройти из одного конца страны в другой, не выходя из лесов. И это неплохо. На этих землях сейчас беспорядки, повсюду мародерствуют армейские отряды, дерутся рекруты, призванные десятками разных аристократов. У горы Хонас было какое-то бедствие, говорят, герцог умер и вся его армия сгорела. Гора Хонас? Никогда такое не слышал. Но знал, что герцог мой родственник, хотя и дальний. Сгорело, говоришь? Чертовски глупо с его стороны лезть в вулкан. Это не вулкан. На этой горе был построен его замок. Какое-то древнее оружие взорвало всю гору. Огромные площади леса к северу испепелены, и на многие мили от них умирают деревья. Пока ты спал, мы два дня шли среди мертвых деревьев. Горгот сказал, это работа Йорга Анкрата. Боже, я вспомнил, как королева Сарет подговаривала меня вызвать мелкого ублюдка на дуэль. Только он был не таким уж мелким шестифутовый убийца, холодный, как камень, в свои 14 выглядящий на 40. Сколько осталось дороны? Меньше недели. Город Дидорф меньше, чем в 10 милях. Мы отлично продвигаемся. Хм. На самом деле меня не сильно волновало, где мы. Больше всего меня заботило, насколько далеко мы от цивилизации. Все мокрые леса очень похожи друг на друга. Будь то лес, в котором обитают охотящиеся на трюфели тертанские крестьяне, гелецкие углежоги, ронские дровосеки или очаровательно неотесанные лесники красной марки. На мой взгляд, все они могли убираться ко всем чертям. Это заклятие, которое ты на меня наложила. Заклинание, которое ты умолял меня наложить, да. Так что с ним? Я был близко, очень близко. Прямо перед тем, как эти тролли попытались меня убить, я понизил голос и заговорил серьезно. Мне снились вещи, которых я не помнил, но помню теперь. И я подобрался близко к тому дню, когда она умерла. Летом, когда мне исполнилось восемь. Возможно, мне снился тот самый день. Я взял руку Кары, она вздрогнула, но руку не вырвала. «Как мне туда вернуться? Мне нужно это закончить». Не могу отрицать, в голову мне приходила и мысль, что я могу проспать всю дорогу через Геллет. А еще лучше, если бы я мог проспать ещё две недели, пока Снории тут-туга утащили бы меня через Рону. И не просыпаться, пока нарсицы не доставят меня к воротам вермильона. Если повезет, то пропущу всю экскурсию словно кошмар и никогда о ней не вспомню. Но к черту эти надежды. Меня подгоняло желание узнать правду о смерти моей матери. Необходимость покончить с ложью, у которой меня заразил ключ Локи. Эта штука наложила на меня проклятие, и я не буду знать покоя, пока этот зуд, словно в расчесанном волдыре, не прекратится. Кара прикусила губу. Между ее бровей появились вертикальные морщины. От этого она выглядела намного моложе. Кровь запустит процесс. Я поднял руку, останавливая ее. «Не надо меня снова колоть!» «Прикуси язык!» «Что?» «Прикуси язык!» Попытался, но нелегко намеренно причинить себе боль. «Не могу прокусить до крови», – сказал я, болезненно зажав зубами язык. «Кусай». Кара безнадежно покачала головой, а потом без предупреждения протянула руку и ударила меня по подбородку. «Боже, как больно!» Я прижал руку к рту, засунув пальцы внутрь, проверить, что язык все еще на месте. На пальцах осталась кровь, и мне ничего не оставалось, кроме как таращиться на них, пока алый цвет заливал мой разум. Какое-то время я не понимаю, где я и почему болит рот. Я врезался ногами в восточный шпиль и все посерело. Рот болит, и когда я убираю от него руку, с пальцев капает алы, Наверное, я прикусил язык от удара. Жесткая остановка, но эта встреча намного мягче, чем устроила бы мне земля, свались я с крыши. Необходимость убраться подальше от слепой на один глаз женщины куда более насущна, чем желание поплакать и постанать. Так что я вытираю руки и поднимаюсь на ноги. Спотевший, уставший, перегревшийся, я начинаю карабкаться как Нугариусы. В последующие годы я чаще предпочитаю лестницу, особенно в неприятную погоду. Но даже за несколько месяцев до того, как я покинул город вместе со Снори, если находилось время между подъемом в полдень и выходом в вермильон с моей бандой распутников в поисках грехов, я время от времени взбирался на шпиль. От старых привычек трудно отказаться, и в любом случае мне нравится держать себя в форме. «Когда дама приглашает тебя из окна своей спальни, хорошо уметь взбираться». Руки дрожат от усталости. Порванная рубашка промокла от пота. Я подтягиваюсь к окну площадки Гариуса. Иногда здесь дежурит служитель. Но сегодня тут пусто, дверь в его покое приоткрыта. Я неловко пролезаю через окно, и это не остается незамеченным. Слышу кашель Гариуса, а затем... «Юный принц или неумелый ассасин?» «В любом случае, покажись». Голос заплетающийся. Поначалу сложно разбирать слова, но я уже наловчился. Я шагаю в узкую щель, сморщив нос от легкой вони. Здесь всегда чувствуется запах подкладного судна, хоть сквозняк его и ослабляет. Спустя годы я понял, что этот запах честнее ароматов парфюма при дворе. Ложь пахнет сладко. Правда, часто воняет». Гарриус сидит в своей постели, освещенной светом, падающим через высокое окошко. Перед ним на столе кувшины кубок. Он поворачивает ко мне свою уродливую голову. Кажется, в нее набито слишком много мозгов. Его череп похож на клубень, раздутый над долбом. Редкие волосы раскинулись на блестящих склонах. Надо же, принц Ялан. Он изображает удивление. Гариус ни разу не возражал против того, что я взбираюсь в его башню. Хотя для меня безопаснее было бы жонглировать скорпионами. Возможно, человек, который никогда не ходил, никогда не контролировал свои подъемы и спуски, не понимает опасности падения всем своим нутром, как понимает любой, кто видит, как ребенок висит на кончиках пальцев. «Я убегаю!» – провозглашает Ялли. Гариус приподнимает бровь. «Боюсь, мой принц, ты забежал в тупик». «За мной гонится Красная Королева!» – говорит Ялли, оглядываясь на дверь. Он почти ожидает увидеть мертвенно-бледное лицо, слепой на один глаз женщины, смотрящей в щель. Хм. <связь> Гариус с трудом немного приподнимается на подушках. Его руки слишком тонкие и скрюченные, потому дело это нелегкое. «Подданный не должен убегать от своей королевы, он. Некоторое время он изучает меня своими широко раскрытыми водянистыми глазами с глубокими и успокаивающими карими зрачками, проницательно смотрит на меня, словно видит сквозь ребенка мужчину внутри. «И может быть, ты слишком много убегал, а?» Она заставила маму привести меня в другую башню, в ту, где живет ведьма. Сказала, что позволит ей снова ко мне прикоснуться. Ялли дрогается, и я вздрагиваю внутри него. Мы оба вспоминаем, как рука сестры ложится на нашу ладонь. Бумага и кости. Обезображенный лоб Гариуса быстро хмурится, но тут же разглаживается. Улыбка возвращается на его губы. «Это честь для меня, что ты ищешь убежище у меня, мой принц. Но я всего лишь старик, прикованный к постели в бедном дворце. У меня нет права голоса в делах королевы или ведьм в башнях». Я ли открывает рот, но не находит подходящих слов. Каким-то образом глубоко внутри его собственное мнение и ожидания от старика совершенно расходятся с фактами, которые прямо перед глазами. В последующие годы, хоть я и наносил Гариусу визиты почти каждый месяц, та вера в него сменилась жалостью. И, наконец, к 20 годам я стал считать свои посещения добротой, некой тайной обязанностью, которой меня принуждали последние остатки приличия. В конце я ходил потому, что от этих визитов начинал относиться к себе лучше. Вначале дело было в самом Гариусе. Где-то посередине этого пути я перестал слушать то, что он говорил, и начал слушать свою гордость. Но все равно, только в его присутствии, как сейчас, я чувствовал, что не занимаюсь самообманом. Когда я вырос, этот эффект стал проходить быстрее. Так что в конце любые прозрения сменялись смутным дискомфортом, прежде чем я доходил по площади до римского зала. Но все равно, наверное, именно эти мгновения ясности, более всего прочего, тянули меня сюда. Тебе следует вернуться, принц Ялон. Быть может, королева страшная пожилая леди, но она не позволит причинить вред своему внуку, не так ли? А молчаливая сестра... Что ж, ни она, ни я не радуем глаз, так что не суди о наших сердцах по нашей шкуре. Она видит слишком много, и возможно это искажает ее понимание того, что видим мы с тобой. Но у нее есть цели. Она хорошая? Спрашивает Елли. Я чувствовал, как этот вопрос формировался на его губах. Он знает, что она нехорошая, и хочет услышать, не солжет ли Гариус. Что ж, дети задают самые сложные вопросы, не так ли? Толстый язык смачивает губы. Она лучше, чем ее альтернатива. Есть ли в этом смысл? Слово «хороший» как слово «большой». Камень «большой»? Кто знает, этот конкретный камень «большой»? Спроси муравья, спроси кита, получишь разные ответы, и оба будут правильными. А «Бабушка хорошая?» Шепот. «Я ли слишком мал для таких вопросов?» Он слушает интонацию Гариуса, смотрит на его глаза. «Твоя бабушка, Ялан, ведет войну. Она сражается всю свою жизнь». «Против кого?» Ялли не замечал никакой войны. Он видел, как солдаты тренируются и маршируют, видел парады по праздникам. Он знает, что скоро он враг, но мы с ним больше не воюем. «Тысячу лет назад зодчие поставили всех нас на склон, Ялан». Женский голос за моей спиной. Старый, но сильный. Мир по нему катится к обрыву. Некоторым из нас так нравится эта гонка, что они не волнуются о том обрыве или думают, будто на дне пропасти найдется что-то и для них. Другие хотят отменить то, что изначально поставило нас на этот склон. Вот что это за война. На миг я думаю о той горячей крыше, скользящей подо мной. О том, как я отчаянно хватался за плитки, как край нёсся ко мне, и том облегчении, которое я испытал, когда мне удалось отклониться к восточному шпилю. Она все это видела? А если она планирует, чтобы мы все упали? Не хочу ее об этом спрашивать. Я медленно поворачиваюсь. Дверной проем заполняет Красная Королева. На ней тёмно-алое платье, за плечами поднимаются костяные шпоры, на которых веером развернута ткани На её груди ожерелье из черного интаря в форме бриллиантов и прямоугольников. Она выглядит старой, но крепкой, словно скала, потрепанная бесчисленными штормами. В ее глазах нет доброты. Я вижу за ее спиной поднимающуюся по лестнице маму, которая в сравнении с королевой кажется крошечной, а с ней Нанна Уиллоу. «Пойдём, Ялан». Зовет меня бабушка, поворачиваясь, чтобы уйти. Она не протягивает мне руку. «Попробуй прикосновение полегче», – говорит Гарриус. Он кашляет, пытается подняться, потом машет рукой в сторону полки на противоположной стене. «Медная шкатулка». Бабушка входит в комнату. «Получится в лучшем случае очень приблизительно». Я задыхаюсь, изумленный, что Красная Королева позволяет старому коллеге в бедном дворце так к себе обращаться. «Этого будет достаточно, чтобы понять, нуждается ли мальчик в более пристальном изучении». Гарриус снова махает в сторону полки. Бабушка отрывисто кивает, и Нанна Уиллоу спешит к шкатулке. Она маленькая, поместится в моей ладони. Ни замка, ни защелки и украшена узором стерниями. «Только то, что внутри», – приказывает Гарриус. Нанна Уиллоу открывает шкатулку. Щелк издает то довольный звук, когда крышка открывается. Нанна некоторое время стоит, не двигаясь спиной к нам, а когда поворачивается, ее глаза блестят, словно она вот-вот заплачет. Возможно, ее поразило какое-то воспоминание, одновременно горькое и приятное. Шкатулка в ее руках открыта, изнутри разливается сияние, заметное в тени от ее тела. Занавески, будь так любезна. Гарри смотрит на мою мать. Которая еще сильнее удивлена, что королева принимает задание от этого незнакомца. Но немного поколебавшись, она берет длинную палку у полки и задергивает тканью высокое окно. Комната погружается в полумрак. Нанна Уиллоу роняет содержимое шкатулки себе в руку, закрывает крышку и ставит ее на полку. В ее ладони какой-то кусочек серебра в форме цельного конуса с высеченными маленькими рунами. Вся эта штука светится, словно уголь в костре только свет белый, а руны горят. «Принцесса Неа, не могли бы вы дать своему сыну подержать Орехалк?» – просит Гариус. В переменчивом свете металлического конуса его лицо окажется чудовищным, но не хуже горгулей, помогавших мне карабкаться. Мама берет Орехалк из рук Нанны Уиллоу, и сияние немедленно становится ярче, белее, но меняется, словно по нему идет рябь. Она держит его на вытянутой руке, словно металл может взорваться и несет его мимо кровати Гариуса ко мне. Когда она проходит мимо него, сияние немедленно делается еще ярче. Бабушка отступает назад, как только мама подходит к нам. «Вот я ли. Это не сделает тебе больно». Мама протягивает мне конус, держа большой палец у основания, а указательный палец на кончике. Меня это не убеждает. То, как она держит его подальше от своего тела, говорит, что эта штука может укусить. Несмотря на опасения, я беру орехалк. И он тут же разгорается так ярко, что невозможно смотреть. Я отворачиваю голову, едва не выронив конус, и стараясь его удержать, прокалываю острым концом палец у сустава. Не глядя на конус, я вижу его иллюминацию, как свет и тень на стенах. Когда его держала Нанна Уиллоу, он светился ровно. Но теперь я словно держу закрытую лампу, которая крутится на веревке, пускает на стены яркие лучи, резко освещая сначала рельеф лица королевы, потом матери, погружая бабушку во тьму. Ялан, поставь на стол. На это блюдце. Так я и делаю. Свет немедленно гаснет, остается лишь слабое сияние. и руны по-прежнему ярко горят, словно они прорезаны в какое-то жаркое место, где солнце ослепительно светит на песке пустыни. Нестабильный. Бабушка подходит ближе, наклоняется и смотрит. Несмотря на их интерес, и она, и Гариус тщательно стараются не прикасаться к орехалку. Противоречивый. Нанна Уиллоу без спроса подходит и поворачивает блюдце, крутя орехалок так, чтобы королева могла увидеть все руны, которых всего семь. Храбрый, трусливый, великодушный, самолюбивый, словно в нем два человека. Бабушка качает головой и оборачивается, глядя на меня, словно я, какая-то невкусная еда, которую перед ней поставили. Его характер тут ни при чем. Нестабильность ялана можно исправить тренировками. И да, он сильный, но чтобы исполнить роль, которую моя сестра видела для ребенка Ни, нужен экстраординарный талант. Какой можно противопоставить таким, как Корион, Сейджес, Келем или Скилфа? Синяя госпожа просто ошиблась. Возможно, она утратила слишком много отражений, и ее разум помутился. Мама подходит и запускает руку мне в волосы. Во время этого краткого прикосновения она берет конус и возвращает в шкатулку на полке. «Возможно, ты прав». Низкий рог от Красной Королевы звучит скорее как угроза, чем признание. «Забирай мальчишку, Не, но все равно строго охраняй его». И вот так просто нас отпускают. «Что такое ассасин?» – спрашивает Ялли, пока они идут к лестнице. На миг я мельком вижу проплывающие мимо решетки веток на фоне яркого неба. Чувствую, что вокруг двигаются тела, надо мной склоняется мутное лицо. Прикуси язык. Я отрываю взгляд от алого ковра. Прости, мама. ли королева Алиса, твой сюзерен, тебе не следует говорить о ней дурно. Мать встает на колени, чтобы быть со мной на одном уровне. Она противная, говорю я. Или, точнее, говорил 15 лет назад, и теперь вспоминаю тут миг и ощущение от этих слов. Моя мать все еще стоит на коленях. На ее лице написано неодобрение, она пытается не улыбаться. Я ли королеве иногда приходится быть жесткой? Править страной тяжело. Видят боги, мне и с тремя мальчиками каждый день справляться нелегко. Боги. Иногда мать забывается. Отец говорит, что есть только один бог. Впрочем, все-таки это его работа. Бабушка, должно быть, многое ставила на родословный, женив своего кардинала на язычнице, обращенный из веры во множество богов, знаменитых разнообразием форм и добродетелей, в веру в наше единственное невидимое божество. Интересно, сколько сокровищ стоило такое разрешение из Рима? Да, у отца, может, и есть соборы, толстые книги, но я ли больше любит истории матери, рассказанные тихим голосом у кровати. Она целует меня в лоб и поднимается». «Мы снова в римском зале, в одной из галерей на первом этаже. В северной галерее, судя по тому, как солнце светит в высокие окна. В них есть стекло. Дюжины соединенных небольших квадратиков от стекла слегка зелёного оттенка. Когда я был совсем маленьким, называл её «комната зелёного неба». «Мама, что с твоей рукой?» Ее рука в тени и выглядит неправильно. Слишком ярко». Мать смотрит вниз и виноватым движением быстро скрещивает руки. Я ли таращится на нее, и я смотрю. Это та же женщина, которую я видел в своем медальоне, ей немногим больше 30, а выглядит она моложе. Длинные темные волосы, темные глаза, красавица. Картинку у меня делал очень искусный художник, но почему-то она ее не полностью передает. И только когда нахлынули эти воспоминания, я вспоминаю, как далеко ей пришлось путешествовать, чтобы стать моей матерью, и как одиноко должно быть, она себя чувствует в чужих землях. Может, бабушка и выбрала мою мать за ее кровь, но какое бы наследие ни несла она в своих венах, оно мало отражалось на моей внешности, как и на внешности моих братьев. Может, из-за нее золото наших волос немного потемнело, но с виду в нас не было ничего индусского. Светлые волосы достались нам от Габрона, третьего мужа бабушки, или от ее отца, или деда, Голотов первого и второго, и передались нашему отцу» хотя он как можно чаще прячет их под кардинальской шапкой вместе со своей плешью, а потом и нам. «Твоя рука выглядит... не так». «С ней все в порядке, Ялли. Давай вернем тебя на Неадет. За другой рукой мелькают пальцы, и я вижу сияние, сейчас более отчетливое. «Красть нехорошо», — сказал Ялли. «Полагаю, так и есть. Хотя меня бы это не остановило, но я могу понять значимость». «Это заимствование». Мать протягивает руку и раскрывает ладонь. Там сияет орехалк, ярче, чем в комнате Гариуса, и свет более устойчивый. Но ты прав, Ялли, неправильно было не попросить. Она наклоняется вперед. «Ты можешь вернуть эту вещь и не говорить, где взял? Он не будет на тебя сердиться». Она выглядит обеспокоенно, и это пугает Ялли. Он медленно кивает и протягивает руку, чтобы взять конус. «Я не скажу, мама!» Он говорит это торжественным тоном. Его переполняет замешательство. Ему грустно, но он не знает почему. Я мог бы ему сказать, что это он впервые видит, как мать поступает неправильно, как его мать испуганная и неуверенна. Эту боль испытывают все дети, когда растут. Мать качает головой, не выпуская орехалка из руки. Минутку. Она отворачивается от меня, идет к двери, ведущей в комнату, которую я называю «звездная», и заходит внутрь. Я иду за ней до порога и смотрю в щель двери, которую она неплотно прикрыла. Мать стоит ко мне спиной. По движению руки я понимаю, что она двигает ладонь от груди к животу. Сияние становится все ярче, во все направления отбрасывая черные тени. Потом еще ярче. И внезапно это уже ослепительный блеск, словно вспышка молнии, с такой интенсивностью залившей всю комнату, что в ней не остается места цветам. Мать с криком роняет конус орехалка, и я врываюсь в дверь. Обежав ее, чтобы посмотреть, что она прячет, я вижу, что обе руки она приложила к животу, одну на другую. Из-за ее плотно зажмуренных глаз текут слезы. Я останавливаюсь, забыв про орехалк. Что это? Я ли не имеет ни малейшего понятия, но я-то знаю. Она беременна, и ребенок в утробе в тысячу раз талантливее, чем Кара после всех лет обучения на вельву. Мы стоим в гостиной под потолком, усеянным плафонами в форме звезд, и смотрим друг на друга. «Все будет хорошо, Эль. Ложь, сказанная шепотом, словно даже мать не верит в нее и потому не может высказать громко. Она улыбается, откидывает волосы и наклоняется ко мне. Но я смотрю за ее плечо, на лицо человека, возвышающегося за ней. На его лице никаких улыбок. Я почти узнаю его, но в дверь за его спиной льется свет и черты его лица в тени, едва различимы. Его волосы настолько черные, что кажутся почти синими, как крылья сороки» от висков расходится седина я окончание моего имени выходит кровавым мы оба смотрим вниз на клинок который появляется из ее живота в следующий мика заваливается вперед сползая с меча который держит в руке мужчина кровь течет по завиткам надписей выгравированных на стали. говорит он и представляет лезвие к шее матери которая лежит истекая кровью на индусском ковре теперь виден мундир человека Киттили Кераса генерала Дворцовой Стражи. Его лицо несколько размыто, и на какой-то миг хочет казаться лицом Альфонса, младшего из привратников. А когда я его не признаю, оно меняется на лицо старого Рапла, который подмигнул мне тем утром. Его я тоже стряхиваю, и теперь ясно вижу этого человека, всего на миг. Это Эдрис Дин, без шрама на скуле и слишком молодой для седины, но все равно сидеющий. Детские блуждающие мысли Ялли, которые так долго журчали позади моих, теперь затихли. Он смотрит на мать, на меч, на Эдриса, его разум – гладкая пустота. «Я знал, что ты придешь, говорю я голосом Ялли. «Нет, не знал!» – Эдрис поднимает клинок, перерезав горло матери. Она начинает биться, пытаясь подняться. «Никто не знает. Это мой талант, точно говорю!» Данный самим всемогущим богом. Присягнувшие будущему не видят меня, мальчик. Он поднимает кончик меча ко мне. Я не отбрасываю тени в грядущих днях. Уж, конечно, это сбивает с толку всех гадалок. Они все говорят мне, что я не доживу до утра. Я сам тебя убью. Говорю я и действительно так думаю. Меня охватывает странное чувство спокойствия. Неужели? Улыбается Айдрис. Возможно. Только сначала тебе придется умереть. И он вонзает свой меч мне в грудь. Но что-то в глубине ялли уже заставило нас двигаться, отшатывая назад, и последняя судорога ноги матери случайно или намеренно мешает атаке Эдриса. Но все равно кончик меча попадает мне между ребер, и я с криком падаю на земь, кровь пропитывает мою рубашку. Даже пока я кричу, удар меча в мою грудь снова проносится в темноте перед моими плотно зажмуренными глазами. Я мельком замечаю руны на столе, почти невидимые под кровью моей матери. Потом слышу далекий крик. Моя голова падает на бок, и я вижу, как огромный стражник спотыкается и пролетает мимо адреса, отступившего в сторону. Рука стражника брызжет кровью в том месте, где ее порезал клинок убийцы. Это Робин, один из любимчиков матери, ветеран-воин, которые шли еще до моего рождения, а возможно и до ее рождения. Эдрис двигается, чтобы его прикончить, но Рубин, взрывев, отбивает удар мечом и проводит свою атаку. Звуки ужасные. Грохот клинков, топот ног, хриплые вздохи. Я уже не различаю мелькание мечей. Все становится тусклым, звуки стихают. Я встречаюсь глазами с матерью. Они темные и стеклянные. Она меня не видит. Ее ладонь раскрыта, тянется ко мне в свой последний миг, а конус орехалка отлетает от пинка одному из дерущихся и исчезает под длинным диваном у дальней стены. Поверх головы матери я вижу, что у Эдриса уже рана в боку, полученная в бою, а теперь клинок Робина разрезает ему щеку до кости, окрасив лицо в алый цвет. Эдрис отвечает диким ударом, вонзив клинок глубоко в мышцу бедра Робина, прямо над коленом. Тот шатается, но не падает. Он отпрыгивает, чтобы встать между Эдрисом с одной стороны и нами с матерью с другой, хотя мы оба должно быть выглядим мертвыми. На самом деле я и думаю, что мы мертвы. Я слышу слабые крики вдали. Эдрис всплевывает кровь, бросает раздраженный взгляд на Робина, а потом быстро смотрит на тела на полу. Решив, он разворачивается на пятках и с поразительной скоростью выбегает в дверь. Темно, холодно, большие руки поднимают меня, Но это все уже так далеко. Темно, холодно. Большие руки поднимают меня. «Я сам убью его!» Получилось лишь прошептать, хотя хотелось крикнуть. «Кара, он просыпается!» Голос с нори. Я открыл глаза. Они болели. Небо над головой было окрашено в глубоко багровый цвет и быстро темнело. «Убью этого уебка!» «Наверное, кто-то дал мне выпить кислоты!» Больно было произносить каждое слово: Кто ты и что сделал с Еланом Кендетом? Надо мной показался ухмыляющийся снори и протянул фляжку с водой. Я бы ударил его, но в руках не оставалось сил. И не только в руках. «С-с-с-с-колько?» Сколько? Больше недели. Подошла Кара с озабоченным видом, держа рехалк, чтобы изучить мое лицо. Она пристально посмотрела в каждый глаз, поднимая веки большим пальцем. Дай сюда! Мне удалось положить руку ей на ладонь, и, нахмурившись, она позволила мне взять бусину металла. «Один!» Тутугу только подошел с хапкой валежника и бросил его, чтобы прикрыть глаза. Хэннон спрятался за его спиной. Орехалк вспыхивал и угасал в моей руке, испуская в ночь ослепительные лучи, выхватывавшие случайным образом из темноты ближайшие деревья, от которых по траве расходились странные светлые тени. Я выронил его и отпустил руку». Это была правда. Что-то поднялось по моему воспаленному горлу и сдавило его так, что я больше ничего не мог сказать. Вместо слов я перекатился на бок, лицом вниз, закрыв его рукой. Меня все еще переполняли эмоции юного Ялли, маленького мальчика, которого я уже не знал. Он все еще смотрел в остекленевшие, невидящие глаза матери, и это горе, кровавое страдание затопило меня, разрывая грудь. Столько несчастья, что негде было его скрыть. Я не мог вспомнить, испытывал ли когда-нибудь настолько глубокое и ужасное чувство, что в груди не оставалось места для воздуха. Руки кары легли мне на плечи. «Тут принеси еще дров. Снори, помоги ему. И мальчишку возьмите». Но! Ну. начал Снори. «Живо!» Наконец, содрогнувшись и всхлипнув, мне удалось сделать вдох. Снори и Туттугу быстро ушли прочь, и Хеннон за ними. «Иисусе!» – я изо всех сил ударил по земле. «Останови это!» Кара продемонстрировала мудрость Вёльвы, долгое время не говоря ни слова. Оказалось, что сильные эмоции – это костер, а костру нужны дрова. Без подтопки он гаснет, становясь жарким, прикрытым сиянием, готовым снова вспыхнуть, но оставляя место для иных забот. Когда с Нори и Туттугу наконец вернулись с половиной леса в руках, вокруг было достаточно темно, чтобы скрыть стыд в моих красных глазах. Я понял, что мучительно хочу пить, Я осушил целую флягу воды. С Нори и тут -тугу принялись разводить костер и готовить еду. Сейчас я видел Снори с новой стороны и, возможно, впервые понимал, какое горе он, наверное, носил в себе все то время, что мы путешествовали вместе. Теперь мне частично стало ясно, что стояло за этим человеком, когда я смотрел на него сверху вниз в кровавых ямах, что лежало за его словами «Видите медведя побольше». Я сделал глубокий вдох. «Где тролли?» Я скорее заметил отсутствие острой и Вони, чем грозных гигантов, маячащих со всех сторон. На высокогорье Ренара. Снори сломал ветку и подбросил в костер. Мы попрощались с горготом две ночи назад. То есть мы в. В Роне, в провинции Аперлеон, в десяти милях к югу от развалин Кампера. Я принюхался, представив, что смогу учуять запах Гарри из этого города. Я должен его убить. Снори и туттугу переглянулись, огонь раскрашивал их лица. Кого? Эдрис Адина. Сказал я, понимая, что такому профессиональному трусу, как я, желание необходимость отомстить принесет огромные неудобства. Как игроку в покер, страдающему от желания, широко улыбнуться, всякий раз, как открывает туза. Конечно, Эдрис Адина надо убить. В этом я с тобой. Снори повернулся ко мне лицом. И теперь, когда огонь светил ему в спину, оно оказалось скрыто в тени. «Но неужели понадобилось две недели сна, чтобы прийти к такому заключению? Он уже дважды пытался тебя убить. И меня». Снори понимал, что я узнал нечто во сне. И таким образом он спрашивал меня, сколько я готов ему рассказать. Я вытер нос рукавом и снова шмыгнул. Аромат похлебки Туттугу донесся до меня вместе с пониманием, насколько сильно я хотел есть. «Наверное, они чем-то кормили меня по пути». Но все равно этого было совершенно недостаточно. И тем не менее, несмотря на голод, я встретился взглядом со Снори. Первым заговорил Туттугу. «Дин лишь раз пытался меня убить, и я уже с радостью сбросил бы его с обрыва». Он помешал похлебку. «Зачем я Лу, новый повод сердиться? Этот человек уже дважды на него нападал». «Трижды». Я задрал рубашку. И там, прямо под левой грудной мышцей, виднелся белый шрам длиной в полтора дюйма. Раньше я говорил, что это Мартус порезал меня кухонным ножиком, и сам в это верил, а в последнее время утверждал, будто эта боевая рана с перевала орал. Я знал, что это ложь, а теперь я знал, что это сделал Эдрис тем же мечом, что пронзил мою нерожденную сестру и мою мать, а потом перерезал ей горло. Сестру. Не знаю, откуда я знал, что ребенок был бы моей сестрой, но я знал». Волшебница, которой была уготована роль, предвиденная молчаливой сестрой, ключевая фигура на доске империи, сидящая между Красной Королевой и Синей Госпожой. Я коснулся шрама пальцами, вспомнив боли и потрясение. Кто знает, сколько времени выхаживали яли на смертном ложе, но уверен, встал уже другой мальчик. Мальчик, который не помнил последние несколько недель и который все свои таланты бросил на то, чтобы выжечь из памяти все следы тех событий. Я сочувствовал тому выбору если там была возможность выбора. Я бы и сейчас принял то же решение, если бы знал, как, или, по крайней мере, мне бы этого очень хотелось. А когда был первый раз? Когда он оставил тебе этот шрам? И кого еще убил Эдрис? Спросил Снори, а тут Тугу и Хеннон встали за ним, позабыв похлебку. Мою мать! Чтобы сказать это, мне пришлось стиснуть зубы, но дыхание перехватило. Я снова ее увидел, и мой голос надломился. Я убью его за своего деда. Хеннан сел, скрестив ноги, опустив голову. Он никогда еще не говорил так серьезно. Снори посмотрел вниз и покачал головой. Потом он похлопал себя по груди, где под курткой висел ключ. Скоро он придет за мной. Тогда ял. Я убью его за всех нас.